Глава 7. Что, если они не захотят играть по вашим правилам? Разговоры об интересах, вариантах и стандартах могут быть разумной, эффективной и доброжелательной игрой. Но что делать, если другая сторона не захочет в нее играть? Вы будете пытаться обсуждать интересы, а ваши противники однозначно заявят свою позицию и не сойдут с нее ни на йоту. Вы будете придумывать решения, максимально выгодные для обеих сторон, а они начнут атаковать ваши предложения, заботясь только о собственной выгоде. Вы можете атаковать их проблемы, они будут атаковать вас. Что же сделать, чтобы заставить другую сторону забыть об изначально занятой позиции и задуматься над реальными преимуществами? Для того, чтобы переключить внимание противника на материальные вопросы, Существует три основных метода. Первый касается того, что вы можете сделать. Вы сами должны сконцентрироваться на сути дела, а не на занятых участниками позициях. Этот метод, которому и посвящена наша аудиокнига, довольно заразен. Он сулит успех тем, кто обсуждает интересы, варианты и критерии. Вы можете с легкостью изменить правила игры, начав играть по-новому. Если этот метод не сработал, и другая сторона продолжает отчаянно отстаивать свою позицию, вы можете прибегнуть к другой стратегии, связанной с тем, что могут сделать ваши противники. Подумайте о том, как можно изменить их образ мышления, как заставить их сосредоточиться на сути дела, а не на занятой позиции. Эту стратегию мы назвали «переговорным джиу-джитсу». Третий подход связан с тем, что может сделать третья сторона. Если не принципиальные переговоры, непереговорное джиу-джитсу не принесли результатов, подумайте о привлечении третьей стороны, которая сумела бы переключить внимание участников на интересы, варианты решений и критерии. Возможно, самым эффективным средством, которое в подобных условиях могла бы использовать третья сторона, является одностороннее посредничество. Первый подход, принципиальные переговоры, мы с вами уже обсудили. Переговорное джиу-джитсу и одностороннее посредничество будут темами этой главы. В конце мы приведем в качестве примера реальные переговоры между домовладельцем и арендатором. Этот пример покажет вам, как можно убедить сопротивляющуюся сторону играть по вашим правилам. Для этого вам придется использовать сочетание принципиальных переговоров и переговорного джиу-джитсу. Переговорное джиу-джитсу. Если другая сторона заняла твердую позицию, у вас появится соблазн раскритиковать и отвергнуть ее. Если противники критикуют ваше предложение, вы наверняка станете его защищать и забудете обо всем остальном. Если они атакуют вас, вы будете защищать и контратаковать. Короче говоря, если вас толкнули, вы толкнете обидчика в ответ. Но если вы так поступите, то скатитесь к отстаиванию собственной позиции. Отвергая позицию другой стороны, вы подталкиваете противников к тому же. Защищая собственное предложение, вы забываете о принципиальных переговорах. А защищая себя, вы вообще превращаете переговоры в чисто личное дело. В результате, вы оказываетесь втянутым в порочный круг нападения и защиты, что приведет к пустой трате времени и сил на бессмысленные действия. Если оттеснение не действует, что же следует предпринять? Как предотвратить возникновение порочного цикла действия и противодействия? Не оттеснять. Когда противник заявил о своей позиции, не отвергайте ее. Когда он атакует вашу идею, не защищайтесь. Когда он атакует вас, не переходите в контратаку. Разорвите порочный круг, отказавшись реагировать. Вместо того, чтобы оттеснять противника, присоединитесь к его атаке и обратите ее против проблемы. Вспомните о принципах, используемых в восточной борьбе дзюдо и джиу-джитсу. Не обращайте свою силу против противника. Вместо этого отступите и постарайтесь использовать его силу в своих интересах. Вместо того, чтобы сопротивляться их напору, направьте его на анализ интересов, изобретение взаимовыгодных вариантов решения и поиск независимых стандартов и критериев. Как же переговорное джиу-джитсу действует на практике? как можно присоединиться к атаке противника и обратить объединенные силы на решение проблемы. Как правило, атака состоит из трех маневров. Энергичное утверждение собственной позиции, атака на ваши идеи и предложения, атака на вас лично. Давайте рассмотрим то, как принципиальный участник переговоров может справиться с подобной ситуацией. Не нападайте на позицию противника. Анализируйте то, что стоит за ней. Когда другая сторона формулирует свою позицию, вы не должны ни отвергать ее, ни соглашаться с ней. Рассматривайте её как один из возможных вариантов. Ищите интересы, стоящие за ней. Оценивайте принципы, которые она отражает. Подумайте о том, как можно ее улучшить. Предположим, вы представляете ассоциацию учителей, объявивших забастовку с требованием повысить зарплату и определить старость как единственный критерий временного увольнения. Школьный совет предложил повышение зарплаты в 2000 долларов, а также сохранение права односторонне решать, кто будет временно уволен. Проанализируйте занятую советом позицию, чтобы выявить интересы, которые за ней кроются. Каков будет бюджет, если зарплата повысится более чем на две тысячи долларов? Почему им необходимо сохранить полный контроль над временными увольнениями? Предположим, что занятая ими позиция является искренней попыткой разрешить основные проблемы каждой из сторон. Спросите, как совет представляет себе суть проблемы? Рассматривайте занятую советом позицию как один из вариантов решения и объективно проанализируйте ее содержание, в какой степени оно удовлетворяет интересы каждой из сторон и как его можно улучшить. Как прибавка в 2000 долларов поднимет конкурентоспособность нашей школы в сравнении с другими учебными заведениями этого региона? Гарантирует ли она то, что школьники будут обучаться у высококвалифицированных преподавателей? Как вы можете убедить учителей в том, что процедура оценки с целью временного увольнения будет справедливой? Мы не подвергаем сомнению вашу личную честность и справедливость, но что произойдет, если вы уволитесь? Как мы можем ставить личное благополучие и благополучие наших близких в зависимость от абсолютно произвольного решения? Анализируйте и обсуждайте принципы, кроющиеся за позициями каждой из сторон. Почему вы считаете справедливой прибавку именно в 2000 долларов? Основано ли ваше предложение на уровне оплаты в других школах? А может быть, вы отталкивались от оплаты других учителей аналогичной квалификации? Кого, по вашему мнению, следует увольнять в первую очередь? Менее опытных учителей? или наиболее квалифицированных, чья зарплата, естественно, наиболее высока. Для того, чтобы направить внимание другой стороны на улучшение предложенных вариантов, обсудите, что может произойти, если эти варианты будут приняты. В 1970 году американский адвокат получил возможность побеседовать с президентом Египта Насером о арабо-израильском конфликте. Адвокат спросил у Насера. «Что, по вашему мнению, должна сделать Голда Мейер?» «Отступить», — мгновенно ответил Нассер. «Отступить», — переспросил адвокат. «Отступить и освободить каждый дюйм арабской территории. Без всяких переговоров, без всяких уступок с вашей стороны», — поразился американский адвокат. «Никаких уступок, это наша территория, и Голда Мейер должна отступить», — вновь заявил Нассер. А что произойдет с Голдой Мейер, если завтра утром она выступит по национальному радио и телевидению и заявит «По поручению народа Израиля я торжественно обещаю освободить всю территорию, оккупированную в 1967 году, Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, Иерусалим, Голландские высоты. И я хочу, чтобы вы знали». Я не получила от арабов никаких обязательств взамен. У нее будут серьезные проблемы, рассмеялся Наср. Понимание нереалистичности предложенного Египтом варианта разрешения конфликта привело к тому, что чуть позднее, в тот же самый день, Наср согласился на прекращение огня. Не защищайте собственные идеи, принимайте критику и советы. В ходе любых переговоров очень много времени тратится на критику. Вместо того, чтобы сопротивляться критике другой стороны, стимулируйте ее. Вместо того, чтобы просить оппонента принять или отвергнуть предложение, спрашивайте, что в данной идее ему не нравится. В чем, по вашему мнению, самые тяжелые последствия отказа от подобной прибавки? Проанализируйте негативные суждения, чтобы понять глубинные интересы противника и взглянуть на свои предложения с его точки зрения. Переработайте свои предложения в свете того, чему вы научились у своих оппонентов. Таким образом, критика из препятствия превратится в неотъемлемую составляющую часть процесса достижения соглашения. Если я вас правильно понял, вы считаете, что не можете позволить себе дать 750 учителям прибавку более чем в 2000 долларов. А что, если мы согласимся принять менее 750 учителей с тем, чтобы разделить оставшиеся деньги между работающими учителями? Еще один способ направления критики в конструктивное русло – просьба о совете что кардинальным образом меняет атмосферу переговоров. Спросите у противника, что бы он сделал на вашем месте. Если бы решался вопрос о вашей работе, что бы вы сделали? Наши учителя беспокоятся о своей работе. Их подавляет необходимость выпрашивать то, что принадлежит им по праву. Если бы вы возглавляли нашу ассоциацию, что бы вы сделали? Таким образом, вы переложите на противника свою часть проблемы. В подобной ситуации ему придется изобретать решение, которое устранило бы ваши тревоги. Ваши проблемы порождены тем, что учителя не чувствуют, что к ним прислушиваются. Может быть, имеет смысл устраивать регулярные встречи учителей с представителями школьного совета. Расценивайте атаку на вас, как атаку на общую проблему. Когда другая сторона нападает на вас лично, а такое случается довольно часто, не поддавайтесь искушению защищаться или контратаковать. Вместо этого позвольте противнику выпустить пар. Выслушайте своих оппонентов, а когда они закончат, превратите их нападки лично на вас в обсуждение общих проблем. Когда вы говорите, что забастовка свидетельствует о нашем безразличии к детям, я чувствую, что уровень образования школьников вас беспокоит. Я хочу, чтобы вы знали, мы тоже разделяем ваше беспокойство. Речь идет о наших детях и наших учениках. Мы хотим, чтобы забастовка кончилась, и мы могли бы вернуться к преподаванию. Давайте подумаем, что бы мы вместе могли сделать, чтобы как можно быстрее вернуться к работе. Задавайте вопросы и выдерживайте паузу. Те, кто пользуется методом переговорного джиу-джитсу, должны применять два основных средства. Во-первых, замените утверждение вопросами. Утверждения всегда порождают сопротивление. Вопросы же дают возможность получить ответы. Вопросы позволяют другой стороне лучше сформулировать свою точку зрения и сделать ее понятной для вас. Вопросы создают поле для действий и позволяют обеим сторонам атаковать проблему, а не друг друга. Вопросы направлены не на критику, а на достижение понимания. Как вы думаете, не было бы лучше вовлечь учителей в процесс, чтобы они чувствовали себя его участниками и не думали, что с их мнением никто не считается? Молчание – это ваше лучшее оружие. Смело пользуйтесь им. Если другая сторона делает вам неприемлемое предложение или несправедливо нападает на вас, лучше всего будет просто сидеть, не произнося ни слова. Если вы задали честный вопрос и получили на него уклончивый ответ, подождите. Молчание заставляет людей чувствовать себя некомфортно. Этот дискомфорт еще более усиливается сомнениями в справедливости собственных высказываний. Например, если представитель учительской ассоциации спрашивает, почему учителя не могут принимать участие в определении кандидатов на временное увольнение, председатель школьного совета может почувствовать себя в опасности. Увольнение — это чисто административный вопрос. Разумеется, он непосредственно касается учителей, но они не обладают достаточной квалификацией для определения качества работы друг друга. То есть я хотел сказать... Молчание часто создает впечатление тупика, и другая сторона пытается выйти из него, отвечая на ваши вопросы или выдвигая новые предложения. Задавая вопросы, выдерживайте паузу. Не позволяйте противнику сорваться с крючка. Задавайте новые вопросы. Комментируйте те, что уже были заданы. Наиболее эффективной тактикой во время переговоров является молчание а не беспрерывная говорильня. Используйте процедуру одностороннего посредничества. Скорее всего, мысль о том, чтобы обратиться к услугам третьей стороны, возникнет у вас только в том случае, если ваши собственные усилия по переводу переговоров из отстаивания изначально занятых позиций в принципиальные переговоры провалятся. Проблема, с которой вы можете столкнуться, становится ясной на простом примере переговоров между мужем и женой относительно постройки нового дома. Жена считает, что нужно построить двухэтажный дом с камином и видом на залив. Муж предпочитает современный дом в стиле ранчо, где будет гараж и много места для хранения разных предметов. В процессе переговоров каждая сторона задает друг другу множество вопросов. Каким будет вид из окна гостиной? «Тебе действительно хочется устроить все именно таким образом?» Давая ответы на вопросы друг друга, участники переговоров все более утверждаются в правильности собственных планов. Каждый из них просит архитектора подготовить черновик проекта, а затем и более проработанный план. И это еще более укрепляет их в желании реализовать именно свои задумки. Муж, уступая требованиям жены, соглашается уменьшить длину гаража на один фут. Поскольку в ответ он тоже требует определенных уступок, жена решает отказаться от заднего крыльца, хотя всегда о нем мечтала. Стороны продолжают отстаивать собственные планы и возражать против планов друг друга. В процессе переговоров супруги обижают друг друга, общение между ними затрудняется. Ни одна из сторон не хочет идти на уступки, поскольку каждая подобная уступка приводит к новым требованиям. Это классический случай переговоров, связанных с отстаиванием изначально занятых позиций. Если вы не можете переломить ход процесса, возможно, это удастся третьей стороне. Посреднику гораздо легче отделить людей от проблемы и направить дискуссию на обсуждение интересов и вариантов решения. Более того, он может предложить независимую основу для разрешения противоречий. Третья сторона может также отделить процесс выработки предложений от принятия решений и помочь сторонам понять, какое же решение для них будет оптимальным. Процесс, который позволит третьей стороне добиться подобного результата, называется «односторонним посредничеством». В ход переговоров между мужем и женой относительно постройки нового дома включается независимый архитектор. Ему показывают планы, отражающие текущие позиции супругов. Впрочем, не каждая независимая третья сторона способна на разумные действия. Один архитектор, к примеру, может попросить стороны прояснить занятые ими позиции, заставить их идти на множество уступок и тем самым только усилить эмоциональную привязанность к собственному решению. Архитектор же, который использует процедуру одностороннего посредничества, поведет себя по-другому. Вместо того, чтобы спрашивать о позициях сторон, он выяснит их глубинные интересы. Не насколько большим должно быть окно, выходящее на залив. А почему жена хочет, чтобы оно было? Вы хотите любоваться рассветом или закатом? У мужа такой архитектор поинтересуется тем, зачем ему нужен гараж. Что вы хотите в нем хранить? А для чего вам кабинет? Вы будете в нем читать? Смотреть телевизор? Общаться с друзьями? В какое время дня вы хотите им пользоваться? Днем? По уикендам? Вечерами? И так далее. Такой архитектор не будет выяснять позиции, занятые супругами. Утреннее солнце, открытый огонь в камине, удобное место для чтения, гардеробная комната, гараж для снегоочистительной машины и автомобиля среднего размера и так далее. Он предложит каждому из супругов не критиковать предложения друг друга, а попробовать их улучшить. Идти на уступки трудно, а вот критиковать очень легко. «Через несколько дней архитектор возвращается с черновым наброском проекта. Лично мне этот проект не нравится, но прежде чем продолжить работу, я хотел бы услышать ваши предложения. Муж может сказать, а что в этом проекте плохого? Пожалуй, разве что спальня далековата от ванной комнаты, и потом я не вижу места для моих книг, а где будут спать гости? Жена тоже выскажет свои критические замечания». Через какое-то время архитектор приносит второй набросок и вновь просит сделать замечание. Я попытался решить проблему ванной и библиотеке. Кроме того, кабинет можно было бы использовать в качестве гостевой спальни. Что вы об этом думаете? По мере того, как план будет принимать реальную форму, каждый из супругов высказывает предложения, наиболее важные для него, забывая о тривиальных деталях. Не идя ни на какие уступки, жена, к примеру, может быть твердо уверенной в том, что архитектор в точности понимает ее основные потребности. Любой черновик всегда подвергается критике, и эта критика не уязвляет ничьего эго. Изобретение оптимальных вариантов решения, удовлетворяющих интересы обеих сторон и находящихся в заданных финансовых рамках, отделено от процесса принятия решения. Ни одна из сторон не боится того, что ее критика будет воспринята как окончательно взятые на себя обязательства. Ни муж, ни жена не сдают своих позиций, но теперь они объединяются с целью критики планов, предлагаемых архитектором, а архитектор выслушивает критические предложения и учитывает их в следующем проекте. Таким образом, супруги оценивают первый, второй, третий, четвертый и пятый планы. Наконец, архитектор понимает, что больше ничего улучшить он не может, и говорит «Это лучшее из того, что я могу вам предложить». Я изо всех сил пытался удовлетворить ваши интересы. В этом проекте я использовал стандартные архитектурные и инженерные решения, опирался на прецеденты и обращался за консультацией к крупнейшим специалистам. «Вот мой окончательный проект. Я рекомендую вам его принять». Каждый из супругов может дать на такое предложение только однозначный ответ «да» или «нет». И принимая решение, они в точности знают, что получат. Утвердительный ответ одной из сторон порождает согласие и с другой стороны. Одностороннее посредничество не только помогло изменить характер переговорного процесса, но и значительно упростила выработку вариантов решения и совместную работу над одним из них. А кто может сыграть роль архитектора в других переговорах? Вы можете пригласить на роль посредника третью сторону. Если переговоры многосторонние, роль третьей стороны может взять на себя тот из участников, кто более всего заинтересован в достижении соглашения, а не во включении в него определенных условий. В ряде переговоров такую роль можете взять на себя и вы сами. Например, вы можете оказаться торговым представителем фирмы по производству пластмасс и вести переговоры с крупным покупателем – производителем пластиковых бутылок. Покупателю необходим определенный тип полимера, но для выполнения подобного заказа предприятие вашей фирмы придется переоборудовать. Ваши комиссионные в большей степени зависят от заключения соглашения между покупателем и производственниками, чем от конкретных условий данного соглашения. Вы можете также быть юрисконсультом сенатора, который больше заинтересован в принятии определенного закона, а не в том, чтобы это принятие обошлось в 10 миллионов долларов, а не в 11. А может быть, вы являетесь менеджером, которому необходимо решить спор между своими подчиненными каждый из которых предлагает определенные действия. Вас будет более заботить принятие решения, удовлетворяющего обе стороны, чем определение более предпочтительной альтернативы. В каждом подобном случае вы являетесь активным участником, но в то же время для вас более выгодна роль посредника, придерживающегося односторонней процедуры. И тогда вы сможете разрешить спор в свою пользу. Наиболее известным примером использования процедуры одностороннего посредничества являются переговоры в Кэмп-Дэвиде в сентябре 1978 года, когда Соединенные Штаты выступали посредником между Египтом и Израилем. Соединенные Штаты выслушали обе стороны, подготовили черновик проекта, который никого ни к чему не обязывал, выслушали критические замечания и продолжали улучшать проект соглашения до тех пор, пока поток критических замечаний не иссяк. После 13 дней переговоров, в ходе которых было забраковано 23 проекта соглашения, Соединенные Штаты предложили окончательный текст. Когда президент Картер порекомендовал принять его, и Египет, и Израиль с этим согласились. Механическое ограничение количества решений снизило неопределенность каждого из них, и помешало сторонам сосредоточиться только на изначально занятой позиции. Процедура сработала просто идеально. Одностороннее посредничество исключительно эффективно для двусторонних переговоров с участием посредника. Этот прием очень полезен для крупных, многосторонних переговоров. 150 участников не могут конструктивно обсудить 150 различных предложений. Не могут они идти и на взаимные уступки, поскольку очень трудно учесть интересы всех участвующих сторон. Необходим способ упрощения процесса принятия решения. Одностороннее посредничество служит именно этой цели. Для данной процедуры вам вовсе не обязательно получать согласие всех участников. Подготовьте черновик решения и попросите высказать критические замечания. Вы можете изменить правила игры, просто начав играть по-новому. Даже если другая сторона не захочет общаться с вами, или наоборот, черновик проекта всегда может предложить посредник. Включайте другую сторону в игру. Дело Джонс Риэлти и Фрэнка Тернбула. Мы расскажем вам о реальных переговорах между домовладельцем и жильцом. На этом примере вы увидите, как можно взаимодействовать с участником, который не желает включаться в принципиальные переговоры. Вы увидите, как можно изменить характер игры, просто начав играть по-новому. Дело было так. Фрэнк Тернбулл в марте снял квартиру у фирмы Джонс Риэлти за 600 долларов в месяц. В июле, когда они со своим соседом Полом захотели переехать, Тернбул узнал о том, что квартира находилась под арендным управлением. Максимальная стоимость ее аренды могла составлять всего 466 долларов в месяц, на 134 доллара меньше, чем платил он. Оскорбленный тем, что его обсчитали, Тернбул позвонил миссис Джонс из Джонс Риэлти, чтобы обсудить проблему. Сначала миссис Джонс была настроена недоброжелательно, даже враждебно. Она утверждала, что все было сделано правильно, обвиняла Тернбула в неблагодарности и шантаже. После нескольких встреч миссис Джонс согласилась возместить Тернбуллу и его соседу незаконно полученную с них сумму. Ее тон стал дружелюбным и извиняющимся. Фрэнк Тернбулл использовал метод принципиальных переговоров. «Приведенная далее выдержка поможет вам в этом убедиться». Каждое замечание Тернбула предварялось вводной фразой, которую принципиальный участник переговоров может использовать в сходной ситуации. После каждой фразы приводится анализ ее теоретических оснований и воздействия на другую сторону. «Пожалуйста, поправьте меня, если я не прав». Тернбул: «Миссис Джонс, я только что узнал...» а, «Пожалуйста, поправьте меня, если я не прав» что наша квартира находится под арендным управлением. Мне сообщили, что максимальная плата за нее по закону может составлять всего 466 долларов в месяц. Это действительно так? Анализ. Сущность принципиальных переговоров заключается в открытости для объективных фактов и принципов. Осторожное высказывание собственного восприятия объективных фактов и признание того, Что это восприятие может быть ошибочным, позволяет Тернбулу повести аргументированный разговор, основывающийся на здравом смысле. Он предлагает миссис Джонс принять участие в переговорах и либо признать факты, либо их опровергнуть. Такой подход превращает стороны в коллег, старающихся установить истину совместными усилиями. Конфронтация в подобной ситуации исключается. Если бы Тернбулл просто заявил об известных ему фактах, миссис Джонс почувствовала бы себя в опасности и заняла бы оборонительную позицию. Она могла бы опровергать факты, и переговоры начались бы абсолютно неконструктивно. Когда же Тернбулл искренне признал возможность ошибки со своей стороны и предложил миссис Джонс его поправить, с его предложениями стало легче согласиться. Заявив миссис Джонс о чем-либо, что впоследствии оказалось бы ошибочным, Тернбулл потерял бы лицо. И что еще хуже, она начала бы сомневаться во всех его последующих словах, а это неизбежно завело бы переговоры в тупик. Признание возможности собственной неправоты, открытость для поправок и аргументов — это основа стратегии принципиальных переговоров. Вы можете убедить другую сторону стать восприимчивой к принципам и объективным фактам, вами излагаемым, только продемонстрировав собственную открытость к доводам оппонентов. «Мы ценим все, что вы сделали для нас». Тернбул. «Мы с Полом понимаем, что, сдав нам эту квартиру, вы оказали нам услугу. Вы были очень добры, потратив на нас время и силы, и мы ценим это». Анализ. Личная поддержка представителя другой стороны – это самое надежное средство отделения человека от проблемы, то есть отделение вопроса отношений от материальных вопросов. Выразив благодарность за добрые дела, совершенные миссис Джонс, Тернбул заявил «Мы не имеем ничего против вас лично. Мы считаем вас щедрым человеком». Таким образом, он дал понять, что находится на ее стороне. Он сразу же отверг возможность каких-либо угроз ей лично. Похвала и поддержка заставляют человека стать их достойным. После таких слов миссис Джонс ощутила эмоциональную потребность в том, чтобы заслужить высокую оценку, которую она только что получила. Ей есть что терять, и в результате она становится более сговорчивой. Нас волнует только справедливость. Тернбул. Мы хотим удостовериться в том, что не платили больше, чем должны были. Убедившись в том, что уплаченная нами сумма за время, прожитое в данной квартире, была определена справедливо, мы согласимся с этим и съедем. Анализ. Тернбулл сформулировал объективный принцип и объявил о своем желании его придерживаться. В то же время он дал понять миссис Джонс, что является открытым для убеждения в рамках объективного принципа. У миссис Джонс не остается никакого выбора, кроме как согласиться на переговоры в данных условиях. Тернбул не утверждает своей абсолютной правоты. Его цель абсолютно объективна. Он хочет найти справедливое соотношение между уплаченной суммой и прожитым в квартире временем. Если миссис Джонс убедит его в том, что сумма была определена справедливо, он выйдет. Если сумма была завышена, будет вполне справедливо остаться в квартире до тех пор, пока соотношение уплаченных средств и проведенного в квартире времени не выровняется. Мы бы хотели разрешить этот спор на основании независимых стандартов, невзирая на личные пристрастия. Миссис Джонс. «Смешно, что вы говорите о справедливости. Из ваших слов вытекает то, что вы и Пол хотите денег и пытаетесь воспользоваться своим пребыванием в квартире, чтобы вытянуть их из нашей фирмы. Это меня раздражает. Будь моя воля, вы с Полом вылетели бы из этой квартиры сегодня же». Тернбулл с трудом контролируя свой гнев. «Похоже, я недостаточно точно выразился. Разумеется, нам с Полом деньги не повредят». Конечно, мы могли бы попытаться остаться в квартире до тех пор, пока вы нас не выселите, но речь не об этом, миссис Джонс. Для нас гораздо важнее чувство того, что с нами обошлись по справедливости. Никто не любит, когда его обманывают. Если бы мы хотели просто настоять на своем и отказались переезжать, то обратились бы в суд». Потратили массу времени и денег и создали бы себе огромные проблемы, причем не только себе, кому это нужно? Нет, миссис Джонс, мы хотим решить нашу проблему справедливо, на основании независимых стандартов, вне зависимости от личных пристрастий. Анализ. Миссис Джонс отвергает идею переговоров на основе независимых принципов, называя ее «шарадой». Это вопрос самолюбия, и она хочет выселить Тернбула и его соседа немедленно. А в этот момент Тернбулл почти выходит из себя и чуть не теряет контроль над переговорами. Ему хочется контратаковать. Я понимаю, что вы пытаетесь выселить нас, мы обратимся в суд, вашу лицензию отзовут. В такой ситуации переговоры прекращаются. Тернбулл теряет время, деньги, силы и душевное спокойствие. Но вместо этого... Он берет себя в руки и возвращает переговоры в нормальное русло. Это идеальный пример переговорного джиу-джитсу. Тернбулл отражает атаку миссис Джонс, принимая на себя ответственность за ошибочное восприятие ею его слов. Он пытается убедить ее в своей искренней заинтересованности в независимых принципах. Он не скрывает ни своих личных интересов, ни своего давления. напротив, Он раскрывает свои карты. Когда намерения подтверждены, он может отделить их от материального вопроса, и обе стороны могут продолжить переговоры. Тернбул также пытается придать принципиальным переговорам определенный вес, заявив миссис Джонс, что это его жизненное убеждение. Он не апеллирует к высоким мотивам, а объясняет свои действия просто и приземленно. Речь идет не о доверии. «Миссис Джонс, вы мне не доверяете после всего, что я для вас сделала?» Тернбулл, «Миссис Джонс, мы ценим все, что вы для нас сделали. Но речь идет не о доверии. Вопрос в принципе. Мы заплатили больше, чем должны были. И чем мы должны себе это объяснить?» Анализ. Миссис Джонс пытается манипулировать и загнать Тернбула в угол. Он либо согласится с ее точки зрения и признается, что не доверяет ей, либо выскажет ей свое доверие и отступит. Тернбулл выскальзывает из угла, еще раз выражая миссис Джонс благодарность, но тут же отметает вопрос о доверии как не относящийся к делу. Тернбулл вновь подтверждает, что высоко ценит усилия миссис Джонс но продолжает твердо настаивать на своем принципе. Более того, Тернбулл не просто отметает вопрос о доверии, но и активно возвращает переговоры к принципиальным темам, выясняя у миссис Джонс принципы, которыми она руководствовалась, назначая цену за сданную квартиру. Тернбулл обсуждает принципы, не переходя на личности. Он ни разу не называет миссис Джонс нечестной женщиной. Он не спрашивает «Вы нажились за наш счет?». Его высказывания менее личностны. Не заплатили ли мы больше, чем должны были? Даже если он ей не доверяет, говорить об этом не следует. Женщина сразу же займет оборонительную позицию и будет либо настаивать на своем, либо вовсе прекратит переговоры. Вводные фразы типа «Речь идет не о доверии», помогают отклонить манипулятивные высказывания миссис Джонс, связанные с доверием. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, чтобы прояснить, правильно ли я представляю себе факты. Тернбул. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, чтобы прояснить, правильно ли я представляю себе факты. Находится ли квартира под арендным управлением? Установлена ли для нее максимальная арендная плата в 466 долларов? Пол спрашивал меня, не делает ли уплаченная нами сумма нас со участниками нарушения законодательства. Сообщил ли кто-либо Полу, когда тот подписывал договор аренды о том, что квартира находится под арендным управлением и что максимальная арендная плата на 134 доллара меньше, чем та, на которую он согласился? Анализ. Констатация фактов может прозвучать угрожающе. При любой возможности старайтесь формулировать их в вопросительной форме. Тернбул мог заявить, официальная арендная плата составляет 466 долларов, вы нарушили закон. Более того, вы принудили нас к нарушению закона, не известив об этом. Миссис Джонс, несомненно, остро отреагирует на подобные заявления, расценив их как вербальную атаку. Формулируя свои предложения в вопросительной форме, Тернбул приглашает миссис Джонс к участию, предлагает ей прислушаться, оценить информацию и либо признать ее, либо отвергнуть. Тернбул доносит до миссис Джонс ту же самую информацию, но в менее угрожающей форме. Он еще более снижает степень угрозы тем, что отдельные вопросы задает от имени своего отсутствующего соседа. В результате Тернбул вынуждает миссис Джонс заложить основы, на которых может быть принято принципиальное решение. На каких принципах основывались ваши действия? Тернбул, я не понимаю, почему вы брали с нас 600 долларов в месяц. На каких основаниях вы назначили столь высокую цену? Анализ. Принципиальный участник переговоров не принимает и не отвергает позицию другой стороны. Для того, чтобы направить диалог на обсуждение материальных вопросов, Тернбулл спрашивает у миссис Джонс об основаниях занятой ею позиции. Он не спрашивает, были ли у нее какие-то основания. Он изначально исходит из того, что они были и являются вполне объяснимыми. Такое лестное предположение заставляет другую сторону искать основания, даже если их не было. И это удерживает переговоры в принципиальном русле. «Давайте подумаем, правильно ли я вас понял». Тернбулл, «давайте подумаем, правильно ли я понял ваши слова, миссис Джонс. Если я правильно понимаю, вы считаете, что уплаченная нами сумма справедлива, поскольку вам пришлось многое сделать в квартире после последней оценки арендного управления. Но не следовало ли вам обратиться в Совет по контролю над арендной платой с просьбой увеличить плату за те несколько месяцев, что мы снимали эту квартиру? Вы действительно сдали эту квартиру полу в порядке личной услуги. А теперь вас беспокоит то, что мы можем воспользоваться вашей добротой и вытянуть из вас лишние деньги. Я правильно вас понимаю? Анализ. Принципиальные переговоры строятся на хорошем и эффективном общении. Прежде чем оспаривать аргументы миссис Джонс, Тернбул в позитивной форме перечисляет все, что он услышал, чтобы убедиться в том, что он правильно все понял. Когда миссис Джонс почувствовала себя понятой, Она наконец-то смогла успокоиться и вести дальнейшие обсуждения более конструктивно. Она не может пропустить слова Тернбула мимо ушей, поскольку тот ее прекрасно понял и подтвердил свое понимание. Теперь миссис Джонс будет более восприимчивой и доброжелательной. Пытаясь сформулировать ее точку зрения, Тернбул начал игру на сотрудничество в которой обе стороны убедились в том, что абсолютно правильно понимают объективные факты. Давайте вернемся к вам. Тернбул, а теперь, когда я окончательно понял вашу точку зрения, разрешите мне поговорить со своим соседом и объяснить все это ему. Можем мы с вами встретиться завтра. Анализ. Опытный участник переговоров редко принимает важное решение под влиянием момента. Психологическое давление играет важную роль в ходе переговоров, и с ним можно многое получить, но и многого лишиться. Время и расстояние позволяют отделить человека от проблемы. Опытный участник приходит на переговоры, всегда имея в запасе очень вескую причину для того, чтобы уйти, когда ему это понадобится. Такая причина вовсе не является признаком пассивности или неспособности принять решение. Судя по словам Тернбула, он совершенно точно знает, что делает. Он заранее приготовил повод, чтобы прервать переговоры в необходимый для него момент. Он проявляет не просто решимость, но и способность контролировать ход переговоров. Прервав переговоры, Тернбулл может проанализировать полученную информацию и проконсультироваться со своим руководителем Полом. Он может обдумать возможное решения и убедиться в том, что все было сделано абсолютно правильно. Слишком длительные переговоры могут пошатнуть приверженность человека к стратегии принципиальных переговоров. Вернувшись к столу после определенного перерыва, Тернбулл может быть мягким с человеком, но жестким в отношении к проблеме. «Разрешите мне объяснить, в чем я вижу проблемы, вытекающие из ваших доводов». Тернбул. «Разрешите мне объяснить, в чем я вижу проблемы, вытекающие из ваших доводов в пользу дополнительной платы в размере 134 долларов в месяц». Вы мотивировали прибавку тем, что вам пришлось делать в квартире ремонта. Инспектор контрольного совета сказал, что для оправдания повышения арендной платы на 134 доллара вы должны были вложить в ремонт 15 тысяч долларов. Сколько вы в действительности потратили на ремонт? Я должен сказать, что нам с Полом не кажется, что эта квартира была отремонтирована на сумму в 15 тысяч. Дыра в линолеуме, которую вы обещали заделать, зияет до сих пор. То же самое и с полом в гостиной. Туалет постоянно засорялся и не работал. Это лишь немногое из целого ряда недоделок и неисправностей, какие мы обнаружили в квартире. Анализ. В ходе принципиальных переговоров вы должны сначала сформулировать все свои доводы, прежде чем делать какое-то предложение. Если доводы будут сформулированы позднее, они не покажутся другой стороне объективным критерием. То, что тернбул сразу же сформулировал свои доводы, показывает, во-первых, его открытость и тот факт, что он сознает необходимость убеждения миссис Джонс. Если бы он сразу сделал свое предложение, миссис Джонс не стала бы выслушивать его доводы. Она сразу бы стала обдумывать, какие возражения и контрпредложения можно выдвинуть, Справедливое решение могло бы заключаться в следующем. Тернбул. Принимая во внимание все, что мы только что обсудили, нам с Полом кажется, что справедливое решение могло бы заключаться в том, чтобы вы возместили нам сумму, уплаченную сверх законного размера арендной платы. Как вы считаете, это будет справедливо? Анализ. Тернбулл сформулировал предложение не как свое личное, а как справедливый вариант, заслуживающий совместного рассмотрения. Он не утверждает, что это единственное справедливое решение, но называет его одним из правильных. Он совершенно конкретен и не позволяет втянуть себя в позиционную игру. Если мы придем к соглашению, если мы не придем к соглашению, Тернбулл. «Если мы с вами достигнем соглашения прямо сейчас, мы с Полом готовы выехать немедленно. Если мы не достигнем соглашения, инспектор контрольного совета сказал, что мы можем остаться в квартире, не внося дополнительной платы, а вам придется возмещать нам ущерб и нести судебные издержки. Нам с Полом это было бы крайне неприятно. Мы уверены в том, что сможем решить эту проблему справедливо, и ко всеобщему удовлетворению. Анализ. тернбул всячески облегчает миссис Джонс возможность согласия с его предложением. Он сразу же дает понять, что в случае ее согласия все проблемы исчезнут. Самый сложный момент этого этапа переговоров — описание возможных последствий отказа от соглашения. Как тернбул может преодолеть эту трудность и не нарушить хода переговоров. Ведь миссис Джонс должна отчетливо представить себе все возможные последствия. Тернбулл строит альтернативу на объективном принципе, то есть на обращении к инспектору контрольного совета. Он дистанцируется от подобного предложения. Он не говорит, что будет предпринимать определенные действия. Вместо этого... Он описывает неприятную альтернативу всего лишь как возможность и подчеркивает свое нежелание следовать подобным курсам. И в конце фразы он выражает уверенность в том, что взаимовыгодное соглашение может быть достигнуто. Наилучшая альтернатива Тернбула заключается не в том, чтобы оставаться в квартире, и не в том, чтобы обращаться в суд. Они с Полом уже сняли другую квартиру и предпочли бы выехать немедленно. Судебное разбирательство будет долгим и сложным. Даже если они и выиграют в суде, то могут все равно не получить денег. Наилучшая альтернатива для жильцов – съехать и забыть о переплаченных 670 долларах. Поскольку подобная наилучшая альтернатива гораздо менее привлекательна, чем думает миссис Джонс, Тернбулл ее не раскрывает. Мы будем рады съехать с квартиры в любое удобное для вас время. Миссис Джонс, когда вы собираетесь съехать? Тернбулл, как только мы договоримся о разумной плате за то время, что мы прожили в этой квартире, квартира будет немедленно освобождена, Когда бы вы хотели видеть ее свободной? Анализ. Предчувствуя возможность взаимной выгоды, Тернбул подчеркивает свою готовность удовлетворить интересы миссис Джонс. Как показали переговоры, и Тернбул и миссис Джонс хотели бы, чтобы квартира освободилась как можно скорее. Делая возможное соглашение выгодным и для своей противницы, Тернбулл не только вовлекает ее в процесс принятия решения, но и позволяет ей сохранить лицо. С одной стороны, ей приятно прийти к справедливому соглашению, даже если это соглашение будет стоить ей определенных денег. С другой стороны, она может сказать, что сумела заставить жильцов быстро съехать. Иметь с вами дело одно удовольствие. Тернбулл. «Мы с Полом ценим все то, что вы для нас сделали, миссис Джонс. Я рад, что нам удалось разрешить нашу проблему справедливо и быстро». Миссис Джонс. «Благодарю вас, мистер Тернбул. Желаю вам приятного отдыха». Анализ. Тернбул заканчивает переговоры выражением признательности миссис Джонс. Поскольку они успешно справились с проблемой, не затронув личные отношения, Ни одна из сторон не чувствует себя обманутой или рассерженной. Ни одна из сторон в будущем не попытается саботировать или игнорировать достигнутое соглашение. Рабочие отношения сохранены для будущего. Используете ли вы стратегию принципиальных переговоров и переговорное джиу-джитсу, как это сделал Фрэнк Тёрнбул, или обращаетесь к третьей стороне? целью одностороннего посредничества, заключение остается неизменным. Вы можете склонить другую сторону к участию в принципиальных переговорах вместе с вами, даже если сначала ваши противники этому сопротивлялись.